Назидательно отметить, как выросла миссис Осборн во мнении людей, составлявших круг её знакомых, когда стало известно содержание духовной мистера Осборна. Слуги Джоза, позволявшие себе оспаривать её скромные распоряжения и говорить, что спросит у хозяина, теперь и не думали о подобной апелляции. Кухарка перестала насмехаться над её поношенными старыми платьями, которые, конечно, никуда не годились по сравнению с изящными нарядами этой особы, когда она, разрядившись, шла в воскресенье вечером в церковь. Лакей не ворчал больше, когда раздавался звонок Эмилии, и торопился на него откликнуться. Кучер, брюзжавший, что незачем тревожит лошадей превращать карету в больницу, ради этого старикашки и миссис Осборн, Теперь гнал во весь дух, и, боясь, как бы его не заменили кучером мистера Осборна, спрашивал, разве эти кучера с Рассел Сквер знают город, и разве они достойны сидеть на козлах перед настоящей леди? Друзья Джоза, как мужчины, так и женщины, вдруг стали интересоваться Эмилией, и карточки с выражениями соболезнования грудами лежали на столе в ее прихожей. Сам Джосс, считавший сестру добродушной и безобидной нищей, которую он обязан был давать пропитание и кров, стал относиться с величайшим уважением к ней и к богатому мальчику, своему племяннику, уверял, что бедной девочке нужны перемена и развлечения после ее тревог и испытаний, и начал выходить к завтраку и любезно справляться, как Эмилия располагает провести день. В качестве опекунши Джорджи Эмилия, с согласия майора, своего соопекуна, предложила мисс озборн оставаться в доме на Рассел-сквер, пока ей будет угодно там жить. Но эта леди, выразив свою признательность, заявила, что она и в мыслях не имела оставаться в этом мрачном особняке и, облачившись в глубокий траур, переехала в Челтном с двумя-тремя старыми слугами. Остальным было щедро заплачено и их отпустили. Верный старый дворецкий, которого мисс Осборн предполагала оставить у себя, отказался от места и предпочел вложить свои сбережения в пятейный дом. Мы надеемся, что дела его пошли неплохо. Когда мисс Осборн отказалась жить на Расселсквер, миссис Осборн, посоветовавшись с друзьями, также не пожелала занять этот мрачный старый особняк. Дом был закрыт, пышные портьеры, мрачные канделябры и унылые потускневшие зеркала уложенные и спрятаны, богатая обстановка гостиной розового дерева укутана в солому, ковры скатаны и перевязаны веревками, маленькая избранная библиотека прекрасно переплетенных книг упакована в два ящика из-под вина, и все это имущество отвезено в нескольких огромных фургонах в Пантехникон, где оно должно было оставаться до совершеннолетия Джорджи а большие тяжелые сундуки с серебряной посудой отправились к господам Стампи и Рауди и до наступления того же срока исчезли в подвальных кладовых этих знаменитых банкиров.